Глава вторая. Статуэтки. Прошло восемь дней после гибели Фуги и всего, что в ней заключалось, когда остатки четырех семейств, числом не больше сотни, собрались, чтобы обсудить свое будущее. Они выжили, но праздновать было нечего. Вместе с сотканным миром они лишились своих домов, своего имущества и во многих случаях своих близких. На память о прежнем счастье им остались лишь заклинания, как правило, утратившие силу после распада фуги. Утешения в них было мало. Заклятия имели не оживить мертвеца, не отгородиться от порочности королевства. Итак, что же им теперь делать? Горлостая толпа, возглавляемая бальзамом де Бона, настаивала на том, чтобы сделать их историю достоянием общественности, то есть создать прецеденты самих себя. Эта мысль была не лишена смысла, возможно, самая безопасная для них просто явиться в мир людей. Однако у этой идеи нашли серьёзные противники. Их подогревало единственное достояние, которое у них не отнимут ни при каких обстоятельствах гордость. Они упрямо повторяли, что лучше умрут, чем станут просить милости у чёкнутых. Сёзанна предвидела и иные трудности, сопряжённые с этой идеей. Её соплеменников можно было бы убедить, заставить поверить в рассказ ясновицев и вызвать их сочувствие. Однако, надолго ли хватит этого сочувствия? На месяц, самое большее, на год. А потом общее внимание переключится на какую-нибудь новую трагедию. Ясновицы превратятся во вчерашних жертв, овеянных славой. которая едва ли их спасёт. Её доводов и всё общего ужаса с перспективы унижаться перед чёхнутыми оказалось довольно, чтобы подавить оппозицию. Дебона согласился, вынужденный цивилизованно принять своё поражение. В этом вопросе этикет спора был соблюдён, а дальше страсти накалились. Всё началось с выкрика суетливого человека с серым лицом Он призывал прекратить делать вид, будто они могут смягчить свой жребий и сосредоточиться на поисках Шэдуэла, чтобы отомстить ему. Мы потеряли всё, заявил он. Осталась последняя радость увидеть, как этот негодяй умрёт. Раздались протесты против такой пораженческой позиции, но Сиралиции настоял на своём праве высказаться до конца. В этом мире нас ждёт неминуемая гибель. — сказал он, сморщившись. — У нас осталось мало времени, чтобы уничтожить тех, кто сделал с нами такое. — Мне кажется, сейчас нам не до вендетты, — возразил Немрод. — Необходимо мыслить конструктивно, думать о будущем. Кой-кто из собравшихся разразился ироническим смехом, на фоне которого прозвучал голос серолица во Мстителя. — О каком еще будущем? — спросил он почти торжествующе. — Посмотри на нас! При этих словах многие потупились, поскольку слишком хорошо осознавали, какое жалкое зрелище они являются. Мы последние из выживших, после нас не будет никого, и все мы это знаем. Он развернулся к немроду. Не желаю говорить о будущем. Такие разговоры приведут к новым несчастьям. Но это не так, вмешалась Юзанна. Тебе легко говорить, возмутился он. заткни пасть, Хемл Закричал немрот: "И не подумаю! Она здесь, чтобы помочь нам. Она уже помогла убить нас!" заорал в ответ Хэмл. У этого пессимиста нашлось много сторонников. "Она же ещё кнутых надрывался один из них: "Пусть возвращается туда, где ей самое место!" Сюзанна была почти готова сделать это, не имея ни малейшего желания служить мишенью для насмешек и обвинений. Их слова ранили Хуже того, их слова порождали новые страхи. Вдруг она сделала не всё, что могла, вдруг она действовала неправильно, но ей пришлось остаться ради Дебона, ради немрода и ради всех тех, кто ожидал, что она защитит их от королевства. Беда была в том, что Сюзанна разделяла многие доводы Хэммола. Она понимала, как легко черпать силу из ненависти к Шэдуэлу, отвлекаясь от понесённых потерь. Потеря есновицев, конечно, были куда больше, чем её личные утраты, она постоянно напоминала себе об этом. Сюзанна лишилась мечты, куда успела погрузиться на недолгие мгновения, а они потеряли мир. Теперь в общем шуме зазвучал новый голос. Она не ожидала его услышать. Это был голос Апалин. Сюзанна даже не подозревала о её присутствии, пока Апалин не выступила вперёд из облака табачного дыма и не обратилась к собранию. «Я не собираюсь просто так ложиться и умирать ради кого бы то ни было», — сказала она. «Особенно ради тебя, Хэммел». Ее выступление эхом вторило речам Эланды Дор, тогда, в доме Капры. Женщины всегда яростно ратовали за жизнь. «А как же Шэдуэлл?» — произнес кто-то. «А что, Шэдуэлл?» — спросила Аполлин. «Хочешь прикончить его, Хэммел? Я куплю тебе лук и стрелы». Это замечание вызвало громогласный хохот, однако противники Апалин ещё сильнее распылились. Мы практически истреблены, сестра, сказал Хэмл, расплываясь в ухмылке. И ты тоже не слишком плодовита. Апалин ответила на насмешку, не моргнув глазом. Не хочешь ли проверить, спросила она. Хэмл от такого предложения поджал губы. У меня есть жена, сказал он. Апалин Всегда готовая сбить кого-нибудь с пути истины, повела бедром, а Хэмэл сплюнул в её сторону. Ему следовало бы хорошенько подумать. Она плюнула в ответ, но куда более метко. Хотя подобный выпад был безвредным, Хэмэл отреагировал так, словно его пернули ножом. Он бросился на Апалин, завывая от ярости. Кто-то встал у него на пути прежде, чем он успел нанести удар, и вместо Апалин он ударил миротворца. Его поступок положил конец цивилизованным дебатам. Все разразились криками возмущения, а Хэмл с Миротворцем покатились между перевернутыми стульями. В конце концов их разнял сутенера Полин. Драка длилась не больше минуты, но обе стороны успели пострадать. Кровь текла из разбитых носов и ртов. Сюзанна с тоской наблюдала, как Немрот пытается успокоить собравшихся. Она о многом хотела поговорить с ясновидцами, о трудностях, требовавших их совета, о тайнах, хрупких и сложных. Но в такой буре страстей она опасалась заговорить, чтобы не распалить их еще сильнее. Хэмл покинул собрание, проклиная Сюзанну, Аполлин и всех, как он сам их назвал, кто марается в дерьме. Он ушел не один. К нему присоединились две дюжины ясновицев. После их отбытия никто и не пытался вернуться к обсуждению. Собрание закрылось само собой. Принять взвешенное решение в данный момент было нельзя, требовалось время, чтобы успокоиться. В итоге решили, что выжившие должны рассредоточиться и затаиться в безопасном месте, которое каждый сам отоищет для себя. Их осталось так мало, что раствориться среди людей будет несложно. Они перезимуют и дождутся, пока страсти улягутся. После собрания Сюзанна рассталась с ним родом, оставив ему свой лондонский адрес и указание, как её отыскать. Она была измотана до предела, её в голове требовался отдых. Однако после двух недель сидения дома она поняла, что восстанавливать силы путём полного безделья прямой путь к помешательству, и в итоге вернулась к работе в студии. Это решение оказалось мудрым. Трудности возвращения к прежнему ритму жизни отвлекали от лишних мыслей о потерях и поражениях последнего времени. А сам процесс создания хотя бы обычных ваз и тарелок как нельзя лучше соответствовал её потребностям. Сюзанна раньше не сознавала какой-то мистический материал глина. Ведь именно из глины, по преданию, были созданы народы, населяющие мир. Её мнение: хватало лишь на горшки, а не на людей. Но должен же мир с чего-то начинаться. Она посвящала работе долгие часы в компании радио и запаха глины. Меланхолия не прошла до конца, но Сюзанне стало легче, чем она смела надеяться. Её навестил Финниган. Он услышал, что она вернулась в город, и одножды днём появился у неё на пороге. Как всегда элегантный, он пригласил Сюзанну на обед. То, что он дожидался её всё прошедшее время, показалось ей странным и трогательным. Она приняла приглашение, и его общество показалось ей куда более приятным, чем раньше. Финниган со своей обычной прямолинейностью сказал, что они созданы друг для друга и должны немедленно пожениться. Сюзанна ответила, что взяла за правило никогда не выходить замуж за банкиров. На следующий день он прислал цветы и записку, где говорилось, что он подумывает бросить работу. С тех пор они стали видеться регулярно. Его душевная теплота и лёгкость в общении прекрасно отвлекали от мрачных мыслей, которые всё ещё угрожали затопить её, если она погружалась в размышления. На протяжении всего лета и ранней осени Сюзанна иногда встречалась с кем-то из ясновицев. Встречи были очень редкими и краткими из соображений безопасности. Новости вроде бы были хорошие. Многие из выживших вернулись в дома своих предков и нашли для себя занятия. Но самой хорошей новостью было полное отсутствие следов Шэдуэла и Хобарта. Ходили слухи, будто Хэмл пытался разыскать комива и Жора, но вскоре оставил затею. Он не нашел ни одной зацепки, ведущей к нынешнему месту обитания врага. А остатки его армии, Те ясновицу, что поддерживали пророка, наказали себя сами, когда очнулись от кошмарного наводнения и обнаружили, что способствовали гибели всего, чем дорожили. Одни получили прощение соотечественников, явившись на общее собрание престыженными и отчаявшимися. Другие, по подтвердившимся сведениям, были настолько охвачены раскаянием, что бежали куда глаза глядят. Кто-то даже лишил себя жизни. Однако Как слышалось у Занна, среди них оказались и прирождённые убийцы. Они покинули поле боя, не жалея ни о чём, и отправились в королевство искать новых диких забав. Долго искать им не придётся. Но если оставить в стороне слухи и домыслы, особых новостей не было. Сюзанна пыталась отыскать смысл в прежней жизни, а народ, погибший в фуге, пытался начать новую. Что касается Кела, То она знала о его выздоровление от ясновиццев, поселившихся в Ливерпуле. Но не искала личной встречи, а тесь из практических соображений. Разумнее держаться подальше друг от друга, пока они не уверятся, что враг исчез. Эмоции тоже играли не последнюю роль в этом решении. Они слишком много пережили вместе, и в фуге из-за её пределами. Слишком много, чтобы становиться любовниками. Сотканный мир лёг между ними, И так было с самого начала. Этот факт делал нелепой всякую мысль о совместном хозяйстве или романтической связи. Они вместе видели ад и рай, а после такого все остальное будет шагом назад. Наверное, Кэл испытывал схожие чувства, потому что не делал попыток связаться с ней. Да в этом и не было необходимости. Они не разговаривали и не видели друг друга, но Сюзанна постоянно ощущала его присутствие. Она сама убила в зародыше всякую возможность физической близости между ними и порой жалела об этом. Однако то, что объединяло их, было выше любви. Между ними лежал целый мир. В середине октября работа Сюзанны обрела новое и совершенно неожиданное направление. По неведомой причине она забросила горшки и тарелки, чтобы заняться скульптурой. Её творения нашли себе почитателей, но главное другое: они стали ответом на некое веление, идущее из глубины души, противиться которому было невозможно. Финиган между тем продолжал засыпать её приглашениями и букетами, удваивая усилия, если она вежливо отказывалась. Сюзанна уже начала думать, что по натуре он настоящий мазохист. Он возвращался каждый раз, когда она гнала его прочь. Из всех невероятных приключений, пережитых после приобщения к истории Фуги, самым невероятным было то, что происходило теперь. Воспоминания о сотканном мире и ее нынешняя жизнь сражались внутри нее за право называться реальностью. Она понимала, что так мысли отчокнуты, что реальны и то, и другое. Но ее разум отказывался повенчать два мира и отказывался отыскать в них место для себя. Какое отношение вот эта женщина, которая Финиган объяснялся в любви, вот эта улыбающаяся Сюзанна с запачканными глиной пальцами, имеет к той, которая стояла перед драконом? Она поняла, что не может отказаться от мифических воспоминаний, потому что не вынесет собственной тривиальности. По той же самой причине она продолжала управлять менструомом, что теперь было несложно. Некогда непредсказуемый, он стал совсем ручным. Сюзанна решила, что это следствие гибели фуги. Менструум уже не мог заполнить её целиком. Иногда он поднимался и проявлял себя. Обычно она не сразу поняла это в ответ на призыв какого-то места. В королевстве существовали места, вызывавшие его к жизни, и там Сюзанна ощущала заключённую под землёй силу, болезненно желавшую освобождения. Менструум чувствовал такие места. Порой их чувствовали даже чокнутые, и насколько им позволяла врождённая близорукость, отмечали часовыми или монументами. Но в большинстве случаев эти территории оставались незамеченными, и Сюзанна, ощутив внезапный спазм в животе на ничем непримечательной улице, понимала, что здесь погребена сила. Большую часть своей жизни она связывала силу с политикой или деньгами. Однако её тайное я разбиралась в этом лучше. В воображении вот настоящая сила. Благодаря ему возникает то, чего не может породить ни богатство, ни власть. Она видела, что в воображение влияет даже на Финигана. Время от времени сезонно заводилось с ним разговора о прошлом, особенно о детстве, и наблюдала, как краски вокруг его головы сгущаются и расцветают. Словно через воображение он восоединяется с самим собой и становится цельным. Тогда она вспоминала строки из книги Мими: то, что можно представить, никогда не умрёт. В такие дни она была почти счастлива. Затем в третью неделю декабря хрупкая надежда на мирную жизнь внезапно разбилась. В ту неделю сильно похолодало. Стоял не просто холод, а арктический мороз. Однако снега не было, только холод, столь пронзительный, что нервные окончания не отличали его от кипятка. Сюзанна по-прежнему работала в студии, не желая бросать свои статуэтки. Парафиновый обогреватель едва поддерживал в помещении нулевую температуру, и ей приходилось надевать два свитера и три пары носков. Но Сюзанна не обращала на это внимания. Она никогда ещё не была так поглощена работой, как теперь, когда воплощала в глине образы, стоявшие у неё перед глазами. И вот, 17-го числа к ней без предупреждения пришла Полин, вечная вдова, с головы до ног облачённая в чёрное. "Нам надо поговорить", сказала она, как только Сюзанна закрыла за ней дверь. Сюзанна провела её через студию, расчистила место, чтобы усадить гостью. Однако та не пожелала садиться. А Полин прошлась по комнате, потом остановилась перед окном, затянутым морозными узорами, и принялась вглядываться в стекло, пока Сюзанна смывала с рук глину. «За тобой кто-то гонится?» — поинтересовалась Сюзанна. «Не знаю», — услышала она в ответ. «Может быть». «Кофе будешь?» «Мне бы чего покрепче. Что у тебя есть?» «Только Брэнди. Только Брэнди сойдет». Она села. Сюзанна отыскала бутылку, которую держала для случающихся время от времени девишников, и плеснула в стакан щедрую порцию. Апалина осушила всё залпом, снова налила, затем спросила: "Тебе снятся сны? Какие, ей-счастны? Нам всем снятся сны", сказала Апалин. Вид у неё был такой, лицо бледное, несмотря на мороз, под глазами чёрные круги, что Сюзанна подумала: А спит ли она вообще в последнее время? «Кошмарные сны!» — продолжала вдова. «Похожие на конец света!» «Кому еще они снятся?» «Да кому они только не снятся!» — воскликнула Аполлин. «Всем, всем снится одно и то же! Один и тот же кошмар!» Она во второй раз осушила стакан и взяла со скамьи бутылку, чтобы налить еще. «Вот-вот произойдет что-то ужасное, мы все это чувствуем!» поэтому я и пришла. Сюзанна смотрела, как Аполлин наливает бренди, и ее мозг одновременно терзали два вопроса. Первый — являются ли эти кошмары закономерным следствием ужаса, пережитого ясновидцами, или же чем-то иным? И второй, хотя и не последний — почему она сама их не видит? Аполлин перебила ее мысли. Она заговорила, и ее язык слегка заплетался от выпитого алкоголя. Народ поговаривает, что это обич, что он снова явился за нами, хотя прошло столько времени. Именно так он заявил о своём приближении в прошлый раз, в снах. И ты думаешь, это правда? Апалин поморщилась, глотая новую порцию бренди. Чем бы там ни было, мы должны защищаться. Как ты полагаешь, это опасно? Апалин пожала плечами. Не знаю, сказала она. Может быть, все они такие вялые. Меня мутит от того, как они валятся на спину, готовые принять всё, что за этим последует. Хуже шлюх, она помолчала и тяжело вздохнула, затем продолжила. Кое-кто из молодёжи вбил себе в голову, будто можно возродить древнюю науку. Ради чего? Чтобы уничтожить быча, естественно, отрезала она, пока он не уничтожил нас. И каковы шансы? Чуть выше нуля, буркнула Апалин. Господи, да не знаю я. На этот раз мы хотя бы умнее. Это уже кое-что. Некоторые отправляются туда, где ещё сохранилась сила, чтобы попробовать извлечь из неё пользу. Через столько лет? Да кто их считает? возмутилась она. У магии нет срока давности. Так что же мы ищем? Знаки, пророчества, Бог знает что. Она поставила стакан и вернулась к окну, пальцем в перчатке стала оттаивать глазок среди морозных узоров. Посмотрела в него на улицу и тяжело вздохнула, прежде чем снова глянуть прищуренными глазами на Сюзанну. — Знаешь, что я думаю? — спросила она. — Что? Что ты от нас что-то скрываешь? Сюзанна ничего не ответила, и Аполлин снова тяжело вздохнула. — Вот что я думаю, — сказала она. Ты считаешь, мы сами себе злейшие враги. Нам нельзя доверять тайны. Взгляд её помрачнел и засверкал. Может быть, ты права. Мы ведь купились на представление Шэдуэла. Во всяком случае, некоторые из нас. А ты нет? У меня были другие дела, ответила Апалин. Дела в королевстве, если на то пошло, они есть и до сих пор. Она помолчала. Мне казалось, я могу повернуться спиной ко всем остальным Не замечать их и жить счастливо, но я не смогла. И в конце, мне кажется, я должна быть с ними. Господи, помоги нам. Мы едва не потеряли всё, сказала Сюзанна. Мы потеряли всё, поправила Апалин. Не совсем. Её буравищий взгляд сделался ещё острее, и Сюзанне очень хотелось рассказать, что случилось с ней и Каллом в вихре, но Апалин была совершенно права. Она не доверяла ясновидцам со всеми их чудесами. Интуиция подсказывала, что пока лучше оставить историю о станке при себе. И вместо того, чтобы выложить все, Сюзанна произнесла «Мы, по крайней мере, остались живы». Ее собеседница, конечно же, почувствовала, что Сюзанна чуть не пустилась в откровение, но затормозила в последний момент. А Полин раздраженно плюнула на пол. «Небольшое утешение!» бросила она. Мы докатились до того, что бродим по королевству, вынюхивая магию. Мы стали жалкими. Так чем же я могу помочь? Аполин смотрела на неё почти обвиняюще. Ничто не доставит ей большей радости, догадалась Юзанна, чем улечить в обмане эту чокнутую. Мы не враги, сказала Юзанна. Неужели? Ты же знаешь, что не враги. Я хочу помочь вам всем, что в моих силах. Это пустые слова. Отозвалась Аполин, но без особой уверенности. Она снова отвернулась к окну, задумчиво подпирая языком щеку и подыскивая вежливые слова. "Ты ведь хорошо знаешь этот чёртов город", спросила она. "Лучше некуда. Значит, ты могла бы отправиться на поиски, верно? Прогуляться кое-где". "Могу и отправлюсь". Аполина выудила из кармана листок бумаги, вырванный из блокнота. "Вот кое-какие адреса. сказала она. А ты куда? В Солсбери. Не задолго до появления Содка Новамира там была настоящая бойня, одна из самых жестоких. Погибли сотни детей. Может быть, удастся что-нибудь выведать. Внезапно Алина обратила внимание на полки, куда Сюзанна помещала свои последние работы. Подошла поближе, поднимая юбками керамическую пыль. "Кажется, ты сказала, будто не видишь снов", уточнила она. Сюзанна посмотрела на ряд статуэток. Она была так поглощена их созданием, что не сознавала, какое впечатление они производят, какая одержимость за ними стоит. Теперь она увидела собственные работы новыми глазами. Это были человеческие фигурки, однако они естественно вывернуты, как будто от этой мысли засвербило в мозгу «охваченные неким всепожирающим пламенем». пойманные за мгновение до того, как огонь должен был коснуться их лиц. Как и все ее последние работы, они не были покрыты глазурью и выполнены в грубоватой манере. Может быть, потому что их трагедия еще не дописана до конца. Они лишь идея, возникшая в сознании будущего. А Полин взяла одну статуэтку и провела пальцем по ее искаженным чертам. «Да ты просто спишь с открытыми глазами!» — заметила она. Сюзанна тотчас поняла, что так оно и есть. «Да — До чего похоже? — сказала вдова. — На кого? А Полин поставила трагическую фигуру обратно на полку. — На всех нас! —